«Эпилог. Убери весь металл из голоса и ради бога не пытайся делать выводы. Выводы сделают без тебя, ты понял?» — вспомнил Сандерс на путстве у Вилкинсона. «Думаю, не надо тебе напоминать, что от твоего доклада зависит твоя дальнейшая карьера. Кстати, и моя тоже. Ну, с богом, мой мальчик!» Кабинет представлял, видимо, копию кабинета какого-то политического деятеля на земле панели темного дерева до высоты человеческого роста, выше темно-синие обои в мелкую редкую полоску, лепнина на потолке и огромные окна, закрытые тяжелыми гординами. Хрустальная люстра, угадывающаяся под потолком, дала о себе знать случайным отблеском подвесок, когда он шел от двери к огромному письменному столу, покрытому зеленым сукном. В углах комнаты царил мрак, и Сандерс, мельком обижав ее взглядом, обратил все внимание на сидящего за письменным столом человека. За столом, а откинувшись в кресле так, что в свете настольной лампы с темно-зеленым абажуром были видны лишь кисти рук, сидел Аарон Грейблад, председатель Объединенного комитета начальников штабов. В полутьме тускло поблескивали линзы его старомодных очков. Само же лицо, неоднократно виденное Сандерсом в новостях, казалось туманным пятном. Пожалуй, даже к лучшему. Пронзительный взгляд Грейблада, по слухам, ввергал в трепет даже видавших виды адмирала флота. Специальный агент, председатель комитета, прервал его небрежным движением руки. «Переходите к делу, Сандерс. Предысторию я знаю, так что давайте сразу о результатах миссии». Хотя Сандерс и собирался для разгона начать с просьбы русских о содействии, он быстро сориентировался. «Что ж, раз начальство желает знать результат, так тому и быть». Осторожно стараясь подбирать обтекаемые выражения, Сандерс в общих чертах обрисовал картину поисков огламбы Керрера, вскользь упомянув возникшие дружественные связи с разведкой Феони Мара, представительница которой, к сожалению, погибла во время выполнения задания. Коротко охарактеризовав работу Мичмана «Полубоя» как в высшей степени эффективную, он перешел к описанию инопланетного существа, известного на Хлайбе как «смотрящий». Легенды, порожденные самыми дикими слухами о возможностях существа, подтвердились полностью. Помня о предупреждении Уилкинсона относительно выводов, Сандерс дал характеристику воздействия, смотрящего на психику человека, физические возможности, упомянув редкую скорость реакции, способность к мгновенной регенерации поврежденных органов и глубокому аналитическому анализу ситуации, применительно к возможным последствиям того или иного действия. Один раз ему почудилось Движение в самом темном углу кабинета, однако он сумел подавить желание посмотреть туда, продолжая доклад сухими казенными фразами, столь ценящимися в кругах политической бюрократии. После того, как доклад был закончен, Грей-блад несколько минут сидел молча постукивая пальцами по зеленому сукну столешницы, после чего, переварив сказанное, начал задавать вопросы. Нельзя было сказать, что вопросы были каверзные. Однако у Сандерса возникло убеждение, что Грей-блад. Задавал их так, будто хотел оставить от его доклада определенное впечатление для третьего лица, если бы, конечно, не предполагалось, что в кабинете они находятся вдвоем. Да, он, Ричард Сандерс, лично видел труп Агламбы Керрера. Да, Мичман Полубой отрубил у трупа голову и забрал с собой как доказательство выполнения задания. Нет, лично Сандерсу это не кажется дикостью, поскольку на кон была поставлена честь царствующего императора. «Прошу прощения, сэр, если позволил себе. Подданная республике Таир Лиф Уиллер действительно поднялась на борт русского эсминца вместе с ним, но о ее дальнейшей судьбе ему ничего не известно. Да, тело существа, известного на планете Хлайб под именем «смотрящий», было оставлено на уровне, обозначаемом как «гной», поскольку извлечь его на поверхность не представлялось возможным». Нет, дело было не в желании, а в физическом состоянии специального агента Сандерса и гражданки Республики Таир Лив Уиллер, которых к точке рандеву доставил Мичман полубой. Поскольку точка рандеву оказалась за пределами обжитой зоны Хлайба, русский эсминец стремительный, отследив их движение с помощью находящегося у Мичмана узконаправленного маяка, орбитальным залпом пробил в поверхности планеты тоннель глубиной немногим меньше мили и доставил оставшихся в живых участников миссии на борт с помощью десантного бота. Пальцы, скользившие по сукну, замерли. Сандерс молчал, ожидая дальнейших вопросов, хотя, как ему казалось, из него выжили все, что можно. Нет, не так. Все, о чем он уже упоминал в письменном докладе на имя Вилкинсона. — Благодарю вас, Сандерс, — произнес наконец Грейблад скрипучим голосом. — Можете быть свободны. Если у вас были какие-либо планы на ближайшее время, рекомендую их отложить. Вы можете понадобиться. — Слушаю, сэр. Сандерс четко повернулся и покинул кабинет. Едва взглянув на скучающего в приемной секретаря, он вышел в холл и подошел к окну. Зеленое море листвы простиралось, казалось, до горизонта. Говорят, председатель комитета любит выходить в лес и собственноручно кормить ручных косуль Что ж у каждого свое хобби А вот интересно, что делал в кабинете сам президент Содружества Американской Конституции Хотя он и сидел в самом темном углу, Сандерс видел его прекрасно Будто тот был ярко освещен софитами Раньше Сандерс не замечал за собой способности видеть в темноте Но, похоже, путешествие по каналам и гною сильно изменило его. Специальный агент Сандерс — Нактолоп. Вот о чем лучше молчать. Любопытно будет проверить, на что он еще способен. И на что теперь способны Касьян Полубой и Лив Уиллер тоже неплохо было бы узнать.